Глава 24. Найденный. Вечерело. Где-то над горизонтом висела синяя луна, а высоко в небо, затеняя и без того бледные звезды, заползала красная. Пробоина двигалась совсем с другой стороны. Летела навстречу и намекала, что скоро она сожрет красную: то ли сегодня, то ли завтра. Их орбиты пересекутся. Солдаты сами-то не особо понимали в чернолунских календарях. Я проверил свои небольшие пожитки. Оракульский нож, оставшийся вещун и несколько пирусных патронов. Зачем я их брал, непонятно. Ведь магастрел тащить на такую операцию было невозможно. Он слишком массивный, и так просто его не спрячешь. У меня чуть слезы не навернулись, когда я глянул на свою винтовку. Выстрелил-то всего пару раз. Чтобы отвлечься, я покрутил в пальцах перстень ловец удачи и с недоверием вгляделся в черный камешек, где было выгравировано перышком. Он же был треснутый. Я решил потом рассмотреть при свете дня, хотя уже понимал, что действительно трещина исчезла. Надевать кольцо я не решился, помня, что эффект у этого ловца удачи довольно спорный. В свете костра корочка документа «Стража-душ» из Межедара казалась еще чернее. В царской гвардии когорты «Стражей-душ» младший лейтенант Косяков Василий. Я прыснул со смеху, а потом сунул документ в карман. Вот уж точно. Косяков нахрен. Зато совпадение-то какое. Василий. В любом случае, если обычный рыжий солдат, скрывающийся под черной рясой, попадется в царском лагере и покажет корочку стража душ мало кто поверит. Но я пока решил, что документ может пригодиться. Кстати, о черной рясе. Для реализации задумки пришлось все-таки поднапрячь Сивова. А вот и он, легок на помине. Белобрысый подошел к костру и кинул мне на колени довольно новый черный балахон. От рясы чернолунников тот практически ничем не отличался, тем более ночью. «Рыжий, даже не спрашивай, откуда я это взял?» злобно ответил Сивый. «Не один ты любишь самоволку по ночам уходить!» Усмехнувшись, я ответил. «Спасибо, Сивый». У меня на миг запершило в горле от волнения. «Честно, я не знаю, как все пройдет. Но на всякий случай хочу попрощать». Белобрысый оборвал меня. «Хреново все пройдет! Мяч меня обматерил, когда услышал про тебя! Да и я бы тебя послал куда подальше!» «Я? Да заткнись ты уже, рыжий!» Сивый явно злился и нервно дернул рукой, показывая в сторону царского лагеря. «Там, короче, угольков заметили за лесом. Должны были пойти другие, но мяч отрядил нас». Я без слов все понял. Хомяк подстраховался. Никто не узнает, что какой-то сраный вылунь в его отряде производит ночную вылазку, если этот отряд сам окажется в какой-нибудь заднице. От нападения уголька часто и следов не остается так что если вылунь изгинет, можно будет приставить его к медали. Шанс на возвращение из авантюры был минимальным, потому как в случае провала меня точно ждет в том лагере женой псарь. Да и вернуться вместе с чернолунниками, которые должны быть в плену у своих же, не получится. Нам только бежать. Усатый сержант сейчас сполна отдавал свой долг. Подозреваю, что сам он не пришел, чтобы не сорваться или подстраховаться». «Хомяку огромное...» <кхем> «Безлунное спасибо», — прошептал я. «За что спасибо-то?» — удивился Сивый. Потом посмотрел на почти потемневшее небо, где уже проглядывали звезды. «Десять минут на сборы, я тебе сказал. Идем валить угольков!» Я накинул рясу и подозвал Хромова. Тот как раз появился рядом с палаткой, таща в руках скудное снаряжение алтарника. «Самодельные церковные предметы, собранные из чего попало?» «Готов?» – спросил я. Тот, судорожно сглотнув, кивнул. Вообще, у меня было два варианта. Взять магастрел, инициировать нападение на лагерь издалека, и когда там начнется шумиха, попробовать проникнуть в общей суматохе и выкрасть чернолунников. Но побеседовать с привратником в таком случае не получится. Да и следовало немножко прояснить вопрос, с моей родовой принадлежностью. Моя пятая точка почему-то подсказывала, что объявлять себя наследником очень опасно. Я надеялся разузнать, почему. Второй вариант, который я выбрал для проникновения, это хитрость. И чем ближе мы подходили по полю к часовому, стоящему на подступах к царскому лагерю, тем больше я понимал, какая же это тупая и наивная хитрость. Твою же псину, ни разведки, ни даже хоть какого-то плана, ничего. Я просто шел наугад. Хотя нет, все же пришлось нам с хромым полчаса стоять в траве, наблюдая за лагерем. Мне было важно дождаться, когда закончится обход патруля, и это даст мне лишний козырь. На вскидку лагерь представлял из себя форпост из нескольких колец, обозов и палаток. Далеко в центре царский шатер, и вокруг него верные когорты гвардии. Ближе всех стражи, потом идут маги стихий. Самым широким окружением служила армия из безлунных. Правда, эти безлунни были довольно высокомерными, ведь в отличие от обычных солдат, они же служили при царье. Все это я прочел в глазах постового, который сразу оживился, когда заметил, как к ним приближается чернолунник с каким-то мальчишкой, который тащил в руках свой скарб. Мне удалось быстренько набросать в мыслях примерный диалог с часовым. "Ваше чернолуния!» Чуть склонив голову, первым подал голос солдат. «Не велено пока никого пускать. Сегодня и так много здесь было». Я широко улыбнулся под капюшоном. «Ну, врать-то мы умеем». «Пусть незримая знает дела твои, брат», — нараспев пробормотал я, а потом осенил его знаменем. «Верную службу твою видят даже сверху, и на суде страшном я буду молить за тебя с легким сердцем». Хромой удивленно на меня оглянулся но, к счастью, ничего не сказал. Брови у солдата подпрыгнули. Он бросил в небо подозрительный взгляд и даже слегка оправился. Вытянулся по струнке, поправил висящий на бикрень магастрел. «Куда идете, ваши чернолуние?» – чуть теплее спросил солдатик. «Этот юный послушник потерял здесь своего наставника». Я положил руку на плечо хромому. «Брат, сегодня утром так получилось. Не могу пропустить», – вздохнул солдат. Приказ. Нам велели смотреть в оба. Знаете, в округе угольков полно бегает. Вам бы самим по полям поменьше бродить. Незримое видит твою службу. Я смиренно склонил голову и снова осенил его знамением. Погодите с полчаса, подойдет патрульный. Я сокрушенно покачал головой. Не могу оставить надолго свою паству в том лагере. При этих словах я махнул куда-то назад. Но ты прав, брат, в поле опасно. Оставлю юное дитя с тобой. В глазах солдата тотчас появилось осознание, что я собираюсь сделать. Для пущей убедительности я поцеловал удивленного хромого в лоб, а потом, повернувшись, пошел прочь, напивая себе под нос что-то одухотворенное. Красивая все-таки ночь. Сияние красный и синий лун смешивались, придавая бездонному звездному небу какой-то фантастический фиолетовый оттенок. И вправду! Глядя на такую красоту, поверишь в то, что оттуда за нами присматривает высший разум. Я не сделал и двух шагов, как сзади прозвучал голос. «Но ваше чернолуние...» Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы сдержать улыбку, а то довольный голос мог помешать дальше играть роль. Да, приказы приказами, но солдат не собирался становиться нянькой. В его ленивой безлунной голове сразу же зародились сомнения. Какого хрена он должен решать проблемы чернолунников? Тем более, когда внутри лагеря наверняка есть тот, кто имеет все полномочия. И ведь патруль, как назло, только-только ушел, а оставить пост нельзя. «Я буду сидеть тихо», — подал голос хромой, и сразу же с жадностью спросил, «А вы и вправду с магострела умеете стрелять? Вообще, я рассчитывал, что мальчишка просто отвлечет часового, и я смогу проскользнуть, но получилось даже куда лучше». «Чернолуние, эй, стой!» — окликнул меня солдат. Потом махнул на лагерь. «Давай, отведи его, кому там надо, но только что быстро!» Я картинно вздохнул, подняв и опустив плечи, с тоской оглянулся на поле. Мол, ну какого хрена, еще полчасика, и я бы завалился дрыхнуть. Ну то есть молиться за военную братью. «Пошли, только быстрее!» Я торопливо прошел мимо, подхватив Хромова за шкирку. Мой недовольный голос заставил солдата расплыться в улыбке. Пусть думает, что переиграл меня в схватке двух ленивых задниц. Среди наспех собранных палаток бродили стражи душ. Один из них как раз шел нам навстречу. И я едва переборол себя, чтобы не отвернуться. Самый банальный способ спалиться. Хромой оказался большим молодцом. Он двигался в припрыжку, крутя головой и улыбаясь. Пацан уже совсем не хромал. До того чудесным оказалось то лечение таблетками вытяжки. Оракул, на поверку, оказался довольно добродушным парнем и тоже с улыбкой глянул на счастливого пацана, даже козырнул нам, коснувшись фуражки. Я не ответил, лишь кивнув в ответ, и мы прошли мимо. Ух, женый псарь, сколько же их тут! Куда ни глянь, везде стражи душ. Оказалось, что в царском лагере тоже все было поделено на зоны. Туда, где квартировались лунные... Обычным безланем вход был закрыт, поэтому мы скоро уперлись еще в одно кольцо охраны. Можно было бы давить на то, что я чернолунник, но даже во внешнем круге я заметил пару палаток, где крутились послушники в рясах. Некоторые даже помахали мне издали. Я весело махнул в ответ, и на том, слава незримой, все обошлось. Мы почти обошли по кругу весь лагерь, высматривая пункт пропуска, наиболее слабый с точки зрения безопасности. На каждом, в довесок к боевому магу, обязательно стоял страж-душ, но мы нашли место, где дежурил только одинокий маг огня, одетый в красную военную форму. Он явно маялся со скуки, усевшись на бочку и выжигая на ней пальцами улыбающиеся рожицы. Вот дай человеку магию, он ее будет использовать для создания волшебных котиков. Я с жадностью уставился на магастрел, прислоненный к бочке. Тот самый который я приметил еще днем в процессе Царской Гвардии. Более массивная конструкция казённика, толстая и расписанная по золотой дуло, две линзы на прицельной планке, усиленный приклад. Эта модель просто кричала о том, чтобы я исследовал винтовку. «Светлых лунных ночей тебе, брат!» громко сказал я, стискивая пальцы, подрагивающие от близости такого замечательного оружия. «Мне было интересно все». Если есть прицел, то какова прицельная дальность? А как летят пирусные пули? И какая отдача? И подходят ли патроны от обычного магострела. И тебе светлых ночей под красной луной, — усмехнулся маг, разглядывая нас. — Вам, наверное, к своим надо. Он показал на те палатки, где я до этого заметил чернолунников. — Так, ладно, с этим будет посложнее. — Нет, мне надо к госпоже Евелине, — вдруг подал хромой. «Кому?» – удивился тот. «К госпоже избранницы. Ее привели сегодня утром! Она моя наставница!» «Если уж на то пошло, молец, то обращаться ко мне следует господин вечерний маг!» Сделанному кором сказал огняш, покачав пальцем. Но при этом в его голосе совсем не слышалось высокомерия. «Мне кавели не надо!» – буркнул опять малой. А потом присел возле бочки и уставился на магострел. «Алунеть!» А у солдат там в лагере вообще другие винтовки. Молодец. все наш хромоногий. Мальчишка как чуял, что огнишут тоже хочется почесать языком. Ну ты сравнил. без безлунных и славянские. Тут тебе и стабилизация лунного влияния, и чакренная привязка, и внутренний запас пируса. Да уж круто. Вот если б я был Агнишом... А это чего за рисунок, господин чернимак пацан уже чуть не прилип лицом к винтовке. Через пару секунд я вдруг осознал, что сам стою и слушаю, открыв рот. И это при том, что огняш почти отвернулся от меня, с улыбкой что-то отвечая. Да вашу же псину, это несправедливо. Я и сам бы хотел послушать. Так, Тим, давай уже двигай по делам. Пойду я к своим, брат, сказал я, поворачиваясь в обратную сторону, где были те самые палатки чернолунников. Спасибо. Огняш, не оглядываясь, махнул, мол, давай, только не отвлекай. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы спокойным шагом отойти всего за одну палатку от него, оглянуться. Самое главное, при таком маневре, это не бдительность часового, а случайный взгляд со стороны. Псионика позволяла почуять, есть ли чей интерес к моей персоне. Нету. Я шагнул в тень, присел, намотав на сапоги заготовленные портянки и бесшумно пробежался вдоль тканевой стенки. Выглянул. Маг уже держал могострел в руках, щелкая казенником и показывая, как целится через линзы. Я, пригнувшись, перемахнул через прогал между повозкой и палаткой и оказался во внутреннем круге. Вот теперь можно переходить в режим максимальной скрытности и маскировки. К счастью, глубокой ночью большинство предпочитает спать. Дежурных было не так много и мне понадобилось немного времени, чтобы проникнуть дальше в центр лагеря. Как это ни странно, но государь явно предпочитал держать стражи душ подальше от себя, и в основном между палатками рядом с его шатром ходили маги из стихийных когорт. Да, царское обиталище было самым большим и роскошным, а охранников вокруг него вообще было понатыкано не протолкнуться. Сидя в тени под колесом одной из массивных телег, Я наблюдал за ними, понимая, что тут без вариантов. Можно, конечно, встать и громко заявить, что я наследник, чтобы государь услышал. «Наследник!» Словно издеваясь над моими мыслями, послышался голос от охранников. Мимо них несколько крепких магов вели растрепанного солдата. «Да, представьте себе!» Они тоже заржали. «Да, я сын самого государя!» Тот закричал, пытаясь вырваться. «Отец, услышь меня!» «Я здесь!» Сзади их сопровождал уже знакомый мне страж Рода в бордовой форме. Я невольно подался еще назад в тень. Если он вдруг почует меня... Парня подержали несколько секунд перед шатром, а страж Рода стоял, положив руку ему на плечо. Потом он брезгливо вытер ладонь платком и махнул магом «Убрать с глаз долой эту безлунную грязь!» «Я сын!» закричал тот. «Сын, сын!» Засмеялись охранники вслед. Страж рода ушел в одну сторону, а магию увели парня в другую. Я сидел, раздумывая над тем, что увидел, как вдруг позади меня послышался разговор. «Вот этих дурней не поймешь!» «Ты о чем? Что орет?» «Ну да, нищим безлуням невдомек, что у государя в шатре магия безмолвие. Им уже отдыхать надо!» «Да я не про это!» Разговаривали двое. Из-под повозки я разглядел темную форму со свисающими со спины прикладами магострелов. Ага, просто охрана. Я напрягся, пытаясь мысленно сделаться еще незаметнее. Так-то на маскировку это не повлияет. Но если у человека низкий ментальный порог, то он даже, если захочет меня увидеть, не сможет. Взгляд будет соскальзывать. Тут главное не переборщить, чтобы оракулы не почуяли. Так ты о чем? «Да их же сколько за этот год нашли, наследников-то незаконных! Царь в свое время, когда здоровье было, поколесил по стране-то!» «А, ну это да!» — усмехнулся второй. «Я б на его месте с нашими красотками-то красногорскими зажег бы огненную чакру! Вот он и зажигал! Столько детей наделал!» «Так всех наследников второлунник забирал же!» «Мне друг так сказал!» Я как раз выглянул одним глазом и заметил, куда показывала рука солдата. Туда, где за царским пологом виднелся еще один шатер, большой и черный, темным монолитом, стоящий посреди лагеря. Ага, если близко к царю, значит тут и обитает второлунник, а где-то рядом должен быть и превратник. А второлуннику они зачем? Двое продолжали беседу. От чернолунников слышал! Охранник перешел на шепот, и я напрягся, вслушиваясь. — Что кровь наследника нужна царю, чтоб черную хворь победить? И второлунник ищет способ. — Незримый охранник Красногорю. Собеседник испуганно осенил себя. — Это если кровь нужна, то его что? — Ам, того? — Ну, обряды у чернолунников кровавые. — Как же так-то, с собственным чадом-то? — Ну, может, оно и ужасно. — Чуть громче сказал другой. Но думаю, что если его величество выздоровеет, он себе наследника нового воспитает. А то помнишь, что было, когда два его царевича-то трон не поделили? А чего до сих пор хворь-то не снимут? Если, говоришь, находили наследников. Ой, да мозги твои недолунные. Я-то почем знаю? Я чего тебе, оракул, что ли? Может, они недоцаревичи какие? А может, лунности в них недостаточно? Это да. «Эх, твою луну, что там еще?» Разговаривающие встрепенулись, пошли быстрым шагом куда-то в сторону. Я присмотрелся туда, откуда послышался шум. Кажется, там вырвался и пытался убежать неудавшийся сын царя. От услышанного разговора у меня все внутри похолодело. Как-то резко расхотелось радовать государя тем, что я и есть его настоящий наследник. Я стиснул зубы, пытаясь побороть злобу. Иначе можно было подпитать одержимого нечайной силой. Это же каким надо быть чудовищем? Искать по стране своих детей, чтобы пустить их ингредиентом для лекарства? В этот момент я искренне возненавидел государя Рюлевского. Черная хворь, говорите? Да и сдохнет, не жалко. Ну, Афанасий Савелиной мне еще ответят. Из-за них я до сих пор не мог понять, кто такие чернолунники. «Кровавые жрецы или праведные святоши?» Часть охранников снялась с постов, чтобы помочь в ловле бегающего наследника, а я осторожно двинулся в сторону шатра чернолунников. От царского шатра я благоразумно держался подальше, потому что не хотелось, чтобы оттуда вдруг выскочил ошалевший страж рода и стал тыкать пальцем в мою сторону. «Его, кровь, его!» Я вроде бы все делал правильно. Держался в тени и подолгу стоял в безопасных местах, оценивая обстановку. Перебегал между палатками только в самые подходящие моменты. Но когда я почти дошел до высокого черного шатра, дорогу мне вдруг перегородила темная фигура привратника. Конец третьего тома.